Глава 27, седьмая. Апрель двухтысячного. «Так, напомни еще раз, откуда мы его знаем?» — спросила Джульет, пока я выезжала задом с их парковки у дома. Она заплела волосы в совсем тонкие косички, наверное, нарочно для этой вечеринки, и выглядела просто потрясно. Она даже подвела глаза своей фирменной подводкой, которой, увы, никто не видел с самого рождения Ромео. «Он привозит Стивину наркотики!» — улыбнулась я, стараясь смягчить удар. «Офигенно! А милый Гансик знает, что ты тусишь с наркодилером, пока он в отъезде?» «Милый Гансик не звонил мне все выходные, так что у него нет права голоса, с кем я там буду или не буду тусить». Джулит вытращала глаза. «Он не звонил?» Я мрачно покосилась на нее и свернула налево, на семьдесят восьмое шоссе в сторону Атланты. Так, погоди. Твой парень сейчас на пляже Панама-Сити на весенних каникулах с кучей холостых парней, и он тебе ни разу не позвонил? Сегодня воскресенье, а он уехал в пятницу. Да, я в курсе. А ты сама ему звонила? Нет. Я крепче вцепилась в руль. Это прозвучало очень глупо. Джульетт фыркнула. — А почему? — Потому. — То есть ты его так испытываешь? — Ага. — И он не прошел испытания? В моем голосе было столько злости, что я бы сама себе врезала. — То есть ты едешь на эту вечеринку к наркодилеру, чтобы что, наказать его? — Нет. Я еду, чтобы развлечься. Помнишь, как это делают? Я вот, например, нет. С тех пор, как у Ганса случился этот контракт, Я только и делаю, что учусь, работаю и жду у телефона, что он позвонит и скажет, когда возвращается в город. «А почему бы тебе не поехать с ним? Ты же раньше ездила!» Мои щеки начали раскаляться. «Потому что я вечно все порчу. Потому что я слишком ревнивая. Потому что я надираюсь, теряюсь и влипаю в неприятности. А потом мы из-за этого ссоримся. Мне надо работать по выходным». — Ну так уйди с работы, еще учиться. Джульет снова фыркнула. — Ладно, ладно. Милостиво сменив тему, она спросила. — Так это вечеринка, чтобы смотреть телевизор? — Не просто телевизор. Клан Сопрано. И это последний сезон. И я не собираюсь смотреть его дома в одиночестве. — И ты позвонила этому парню и напросилась к нему? — Ага. «А Виктория со Стивеном тоже придут?» Черт, Я даже не подумала о такой возможности. Блин, надеюсь, что нет. Виктория точно натреплет Гансу». «Не знаю. Может и так». Свернув налево в боковую улицу, я подъехала к закрытому въезду в жилой квартал в центре города. Взглянув на код, нацарапанный на бумажке под указаниями, как ехать, я набрала его». Тяжелая створка ворот из кованого железа распахнулась, даже не скрипнув. Внутри оказалось штук шесть геометрических суперсовременных серых зданий, а на парковке стояли машины, месячный взнос за которой наверняка был больше, чем квартплата в домах, перед которыми они стояли. Я тут же назвала про себя это место деревней Холостяков. Мы запарковались возле третьего дома, поправили лифчики и помаду, и поднялись по лестнице на четвертый этаж. Переведя дух, мы с Джульетт расправили плечи, кивнули друг дружке, и я со всей силой постучала в дверь. Она тут же распахнулась, и перед нами предстал очень нарядный и прилизанный Джейсон. «Биби, как дела, детка?» Расплылся он в пьяноватой сонной улыбке. На нем была свежайшая белая рубашка в синюю полоску — и бежевые брюки с отутюженными складками. Увидев эти штаны, я ахнула и прижала руку к рту. «О, нет!» — заверещала я. «Я забыла про парадные штаны!» Джейсон от хохота сложился пополам и схватился за дверную ручку. Когда дверь начала закрываться, я испугалась, что он сейчас свалится. «Эй, мужик!» — поймала я его под локоть — «Кое-кто, похоже, в бешеном восторге от финала, а?» Я нервно поглядела на Джульет, которая только плечом пожала. «Спасибо, что пригласил нас. Ничего, если мы зайдем. Джейсон выпрямился и обхватил меня за плечи. Этот жест выглядел дружеским, но я-то подумала, что ему просто надо было за что-то держаться. «Ну, конечно, входите, входите!» Квартира была просто роскошной. высоченные потолки, потому что это был последний этаж, везде нержавеющая сталь, гладкие линии, все серое, кроме диванов. Они были из черной кожи. От входа в обе стороны вели коридоры, каждый к своей спальне и ванной, а гостиные и все остальное были прямо через фойе. Когда Джейсон привел нас туда, там на разных предметах мебели валялось еще человек шесть. Они пили и рали, глядя бейсбольный матч на экране огромного телевизора. «Все!» — невнятно провозгласил Джейсон. «Это Биби и...» Джейсон поглядел на нас стеклянными глазами. «Джульет», — подсказала я. «Девица и Джульет». Все парни окинули нас быстрыми взглядами, а потом, осознав, что у нас есть вагины, посмотрели снова. Два парня, одетые так же навороченно, как Джейсон, поднялись на ноги и показали нам на освободившиеся места на диване. «Садитесь сюда, а мы пойдем играть в бильярд». «Спасибо», — сказала я, подходя к дивану. Джолиет проследовала за мной. Я прямо ощущала ее напряжение. Она, в принципе, терпеть не могла людей, но любила выпить. Ей нужно было передохнуть от Ромео, так что... так что она привыкнет. «А какое виски вы тут пьете? – спросила я, заметив на кофейном столике несколько высоких бокалов. Я села по центру дивана, чтобы Джульет не пришлось сидеть рядом с незнакомцем. «Это не виски, это скотч», — заявил Джейсон, ковыляя через гостиную в сторону стальной блестящей кухни. «Скотч тоже виски», — пробормотал голос рядом со мной. Повернув голову, я обнаружила рядом парня. У него были светло-каштановые волосы, приподнятые спереди. Он смотрел телевизор с лицом, не выражающим ни малейшего интереса. У него был симпатичный профиль, курносый нос, квадратная челюсть, но вместо пива он держал в руках бутылку лилового витаминного напитка. А вместо нарядных штанов на нем была пижама. Ну, может, не совсем пижама, «Ну, такие спортивные штаны. На вечеринке. Странно». «А он хорош?» — крикнула я Джейсону. «Я никогда не пробовала». Джейсон появился, неся два высоких стакана, наполненных янтарной жидкостью. «Он, блин, офигенный!» — улыбнулся он. Потом отхлебнул из каждого и поставил их на свободные кожаные подставки — выплеснув в процессе драгоценную жидкость на свою белую рубашку. Пижама хихикнул. Я снова повернулась взглянуть на него, и на сей раз он тоже поглядел на меня. У него были практически бирюзовые глаза и длинные соболиные ресницы. «Он всегда такой?» — спросила я. «Только когда выпьет?» Это прозвучало как шутка, но пижама не улыбался. Я не поняла, шутит он или нет. «Я могу вам что-нибудь принести?» — предложил он. «Что вы хотите?» «Ну, я, наверное, попробую скотч, если там еще осталось. Джолс, ты будешь скотч?» Спросила я у своей лучшей подруги, хлопая ее по ноге. Джульет сморщила нос, глядя на Джейсона, который, казалось, был готов отрубиться на месте. «Нет, спасибо. Лучше уж пива». Пижама кивнул, поставил свой витаминный напиток на стол и встал. Я думала, он принесет нам выпить, но он просто замер перед экраном. А потом заорал. — Да, блин! Давай, сукин сын, беги! Комментатор в телевизоре сказал что-то насчет того, что кто-то только что забил кому-то. Два парня, сидевшие на софе, изобразили радостные взмахи кулаками. Два парня у бильярдного стола, который в холостяцкой берлоге Джейсона занимал место обеденного, хлопнули в ладоши. А сам Джейсон все проспал. Когда пижама принес нам выпить, Джульет явно была рада поводу отвлечься от двух парней на софе возле неё. По виду они были братьями, и пока пижама ходил за напитками, делали отчаянные попытки поприставать к Джульет. «А откуда вы знаете Джейсона?» — спросила она, Пытаясь завести новый разговор. «Мы вместе учились в школе». Пижама указал на парочку на софе. «И братья Александр тоже. И Эйтон и Деван». Называя имена, он указал на каждого из них. «И Ален, Он там, на балконе». «А те, что играют в бильярд?» — спросила я. «А это Брайан и Скотт. Они работают с Джейсоном. Надеюсь, не слишком тесно». приподняв бровь, пижама через плечо поглядел на Джейсона. У этого парня было самое сухое на свете чувство юмора. Я не могла понять, шутит он или просто козёл. — Как здорово, что вы все дружите прямо со школы! — сказала Джулит, отчаянно пытаясь поддержать разговор. — Мы с Биби тоже учились вместе, пока эта стерва не взяла и не закончила досрочно. Джулит окинула меня любящим взглядом. «А в какой школе вы учились?» Старший старшей Персиковой». «Да ладно! И мы тоже!» — воскликнула я. «Я знаю». Пижама посмотрел мне прямо в глаза. Что-то в его взгляде сказала мне, что в его замечании крылось нечто большее. Но прежде чем я успела до этого докопаться, кто-то переключил канал, и по экрану побежали титры клана Сопрано. Джейсон выполз из кресла, словно восстав из мертвых, и выплеснул в воздух, содержимое обоих своих стаканов. Вот вам, засранцы. Ален, парень с балкона, вбежал в комнату, на ходу убирая в карман телефон. Это был плотный парень в очках, которые увеличивали его добрые глаза. Ну что, ими разрешила тебе поносить сегодня свои яйца? крикнул Софы Эйтон. Иди нафиг, братан! «Никто меня не сёк», — огрызнулся Ален. «У Эми просто был трудный день». -ш -ш! хором сказали оба братца, изображая, как в воздухе свистит кнут. Я, не удержавшись, хихикнула. Ален поглядел на меня и нахмурил брови. «Эй!» — сказал он, явно узнав меня. «Ты же ходила в старшую персиковую?» «Блин, началось». «Точно!» И у тебя была бритая башка, и ты встречалась с рыцарем. Вот оно. Я выдавила улыбку. Ага, это я. Я Биби, а это Джулит. Как дела?» Улыбнулся нам Аллен, а потом переключился на пижаму. «Кен, ты же помнишь рыцаря, да? Это тот скинхед?» «Ну да, помню». Резко перебил его пижама. «Так». жаму зовут Кен. И он, очевидно, тоже не очень-то любит рыцаря. Интересно. — Может, вы, суки, заткнетесь наконец? — заорал Джейсон, покачиваясь. — Это же чёртова Сопрано! И он протянул к экрану обе руки, расплескивая скотч по всему ковру. Квартира затихла, и мы смотрели, как Тони Сопрано травится едой. Видит сон про секс со своим терапевтом, Убивает парня на яхте за то, что он осведомитель, и устраивает праздник в честь окончания школы его дочерью, и все это за какие-то пятьдесят минут. Когда кино кончилось, все парни хором что-то забубнили, а Ален вынул из-за телевизора кусок картона размером с плакат. Глядя на то, что было там написано, он сказал. «Чёрт! А что, киску никто не выбрал?» «Что, простите?» — спросила Джульет. Аллен поднял глаза. «Ха! Прости! Киской звали парня, которого Тони убил сегодня. Мы каждую неделю делаем ставки. Кого убьют в следующий раз?» И он повернул плакат, чтобы нам было видно. Слева были имена — Джейсон, Аллен, Эйтон, Деван, Брайан, Скотт. Сверху были написаны даты выхода каждой серии этого сезона — а в каждой клеточке стояли имена персонажей. Судя по красным кружкам, Джейсон, на удивление, удачно угадывал замысел сценаристов, особенно для парня, который все время фильма с трудом открывал глаза. Я повернулась к Кену. «Я не вижу тут твое имя. Разве ты не играешь?» «Не буду я отдавать этим козлам свои деньги», — ответил он, поднимая бровь. «То есть ты не играешь?» Я взглянула на почти пустую бутылку спортивного напитка на кофейном столике. «И не пьешь. Усочки пазла начали складываться. «Ты типа мормон или что-то в этом роде?» Кен рассмеялся. Сильно. Рассмеялся, закрыв глаза и откинув голову. У него были красивые зубы. «Господи, нет!» — ответил он, отхохотавшись. «Я просто терпеть не могу зря проматывать деньги!» И с этими словами Кен встал, засунул свою пустую пластиковую бутылку в карман спортивных штанов, взял со столика ключи от машины и телефон и сказал. «Рад был познакомиться, Джулиет, Брук». «Брук, фу, меня так никто не зовет." Помахав всем рукой, Кен уже сделал пару шагов в сторону двери, как вдруг Аллен обхватил его сзади. За ним последовали Эйтон, Деван и наконец Джейсон, который врезался в эту кучу как пушечное ядро и повалил всех на пол. Дружные выкрики: "Кен, я тебя люблю!" и "Не бросай меня, брат!" и шш, вот так смешались воедино. Наконец Кен выбрался из этой кучи и отпер дверь. Едва он ушёл, комната наполнилась взрывами смеха. парни катались по полу, держась за животы. «Он нас теперь прямо ненавидит», — завывал Эйтон или Деван. Второй брат Александр подхватил. «Я заставлю этого засранца сказать, что он любит меня, даже если это будет последним делом в моей жизни». Джейсон так ржал, что не мог говорить. «Я просто хотел обняться на прощание», — прочитал Аллен. Он уже шесть лет как мой лучший друг. Всего лишь обняться. Что, я слишком многого прошу?» «Так, выходит, Кен ненавидит пить, играть и обниматься?» — Хихикнула Джулит. «В основном», — сказал Аллен, приподнимаясь и ползя на карачках к кофейному столику, где оставил свое пиво. Его волосы были взлохмачены, а очки перекошены. «Этот засранец ненавидит веселье!» Но я все равно его люблю. Ненавидит веселье, но я все равно его люблю. Что-то в этих словах задело где-то внутри меня какую-то струну. Я когда-то уже любила одного такого, ненавидящего веселья, врага всего живого, с глазами зомби. Но больше я его не люблю. Нет, совсем не сколечко.